Глава двадцать первая Войдя в дом, я первым делом заглянул на кухню и крикнул. «Просковья! Завтрак готовь! Я голоден!» Потом прошел в гостиную. «Господа, здравствуйте!» Поздоровался я со всеми разом. Мужчины тут же поспешили ко мне пожать руку. Я стоял на месте. Кому надо, те подойдут. А я никого из присутствующих тут не приглашал, кроме друзей, конечно. Некоторые из приехавших просителей начали сходу грузить меня своими проблемами, но я жёстко прервал их. «Не сейчас, господа. Извольте в очередь и подождать». Потом повернулся к присутствующим тут же Глебу, Даниле и Марте. «Вы завтракали». Друзья покачали головами, а Марта улыбнулась. Она сидела рядом с девушкой, от одного взгляда на которую моё сердце пропустило удар. Поймав мой взгляд, девушка поднялась и, присев в реверансе, представилась книжна анастасия тараканова я кивнул продолжая пожирать девушку взглядом она была очень красива какой то чарующей неземной красотой я сразу же перестал злиться на данилу да прогнать такую девушку было бы кощунством хотя как то в последнее время вокруг меня слишком много девушек а а прочистила горло марта и я понял что все еще стою и пялюсь на книжну извините пробубнил я и быстрым шагом отправился в свою комнату. Нужно было переодеться, потому как я все-таки промерз. К тому же начинающая отогреваться одежда становилась влажной. Ощущения не из приятных. Вот только когда я протянул руку к первой попавшейся рубахе и камзолу, передо мной возник образ Анастасии Таракановой. Прямо какая-то колдовская красота. И я неожиданно для себя выбрал самый элегантный камзол, больше похожий на сюртук, из той одежды, которую мы купили с Полиной. Переодевшись, я спустился вниз и заглянул в гостиную. «Марта, Глеб, Данила!» — позвал я и, запнувшись, добавил. «Анастасия, вы давно уже меня ждете. Проголодались, наверное? Пойдемте, поедим с нами». «Что вы?» — книжно скромно потупила взор. «Я подожду вместе с остальными. Все-таки мы нарушили ваш покой». Блин, у меня от ее голоса голова кругом пошла. Хотя, возможно, это от голода. В любом случае, я развернулся и, бросив остальным, «Извините, господа, вам придется немного подождать». Пошел в столовую, где уже был накрыт стол. «Что будешь делать?» — спросил меня Глеб, когда Просковья подала горячее. «Если честно, не знаю», — ответил я. «У меня на самом деле нет таких отношений с губернатором, чтобы я как-то мог влиять на его решение. Но людям этого не объяснишь». «Ну да», — согласилась Марта. «Откажешь обидится Пойдет слава заносчивого выскочки. Все будут ненавидеть. Согласишься и не выполнишь, пойдет слава лгуна и балаболки который не держит слово «Ну я не золотой рубль, чтобы всем нравиться», — возразил я Марти. «Невозможно всем понравиться. Всегда найдутся те, кто будет недоволен. Такова природа человека». «Как ты мудр!» — восхитился Глеб. Я даже подумал, что он издевается. Но нет, Глеб был искренен. И его поддержал Данила. В твоем возрасте такие глубокие мысли, как будто тебе лет сорок, и ты прожил трудную жизнь, полную боли и несправедливости. Я усмехнулся, если бы Данила только знал, насколько он близок к истине. Интересно было с друзьями поговорить на эти темы, но меня ждали люди, поэтому я не стал превращать завтрак в товарищеские посиделки, закончил по-быстрому и, поблагодарив друзей, поднялся, чтобы идти к просителям. «Володя — Володя! — окликнул меня Глеб. «Что — Что? — остановился я в дверях. Ты можешь рассчитывать на нас. Если нужна помощь, то только скажи». Данила тут же с готовностью загивал. «Да-да, скажи, чем помочь». Как ни странно, Марта добавила. «И мы не будем просить, чтобы ты взамен познакомил нас с губернатором». И все трое дружно засмеялись. На душе стало тепло, и она в гостиную. Пока мы ели, приехал еще один гость. И его тут же отправили в конец очереди со словами «Владимир Дмитриевич, изволят завтракать». — Завтракать так поздно, — удивился посетитель. На что ему сразу же объяснили. — Так с утра посетители идут. Попробуй все проблемы решить. Вот он и пропустил завтрак. — Да как можно без завтрака-то? Вот такой он человек. Не зря же сам губернатор с ним на площади в день открытия катка запросто прогуливался. — Это точно. С кем попало, Федор Иванович гулять не будет. Знаете, какой он человек. Ого-го, какой строгий. Да, губернатор вообще в Барнаул только ради Владимира Дмитриевича и приехал. Да вы что? Точно вам говорю, мой сосед рассказывал. Слушать, о чем рассказывал его сосед, я не стал. А то еще узнаю какие-нибудь подробности о наших с губернатором взаимоотношениях, от которых мне потом стыдно будет. Так что я решительно шагнул в гостиную. Разговоры все моментально стихли. «Господа», — обратился я к посетителям, — «извините, что вам пришлось подождать». «Ничего страшного». — донеслось с разных сторон. — Мы все понимаем. — Господа, — снова начал я, — у вас у всех, несомненно, важные дела, иначе вы не приехали бы ко мне домой. — Так и есть, — закивали просители. Я кивнул, как бы соглашаясь. — Сейчас мы с вами поступим следующим образом. Вам принесут бумагу и чернила. Вы напишите, в каком деле вам нужна моя помощь. Напишите, кто вы и чем занимаетесь. Ну и чем готовы отблагодарить меня за помощь. «Потом листочки передадите моему...» Хотел сказать управляющему, но не хотелось отвлекать Егора Казимировича от дел. Ему и так с заводом работы хватает. Но тут рядом со мной плечом к плечу встали Глеб и Данила. «Моим помощником», — продолжил я. Глеб подмигнул мне, а Данила разулубался. Просители же слушали серьезно. «Я рассмотрю все ваши дела, обещаю», — выдохнул я. И тут я не врал, я действительно собирался рассмотреть заявки, но не совсем с теми целями, которых от меня ждали. Но люди были счастливы даже этому. Чтобы снизить их ожидания, я сказал, «Как вы понимаете, я не могу пообещать, что губернатор все утвердит». «Да-да, мы понимаем, вы только передайте ему наши прошения». Я кивнул, а потом сказал то, ради чего начал все это говорить. Ваша задача потом, через несколько дней, снова подать прошение в официальные инстанции. Только распишите там все подробно, чтобы было понятно, что к чему. И не нужно упоминать в суе ни меня, ни губернатора. Да-да, мы понимаем, чтобы не было обвинений в коррупции. Какие молодцы, подумал я, сами все себе объяснили. Да, все должно идти в обычном порядке. Вам остается только верить, что ваше прошение будет одобрено». Сколько благодарности было в глазах и словах просителей. Мне даже стало немного неловко. Потому что я не собирался ни за кого ходатайствовать. Это просто не имело смысла. Но ну, не было у меня власти решать такие дела. Пока, во всяком случае, не было. Тут был скорее расчет на психологию. Когда человек уверен, что он победит, шансов на победу у него значительно больше. И я сейчас пытался помочь им эту уверенность обрести. Зачем в таком случае я собирал информацию? По двум причинам. Во-первых, для создания основы для этой самой уверенности. А во-вторых, чтобы лучше познакомиться с соседями. Понятно, что это не непосредственные соседи, но все живут в Барнауле и в его окрестностях. Вот и посмотрю, кто в наших краях чем живет, какое производство имеет. Опять же, вдруг среди этих людей есть потенциальные покупатели моего автомобиля или деловые партнеры. Ну а почему бы и нет? Чем черт не шутит? Подошла Марта, она держала стопку бумаги и чернильницу с перьями. «Вот ведь умная девушка. Услышала, как я сказал о пищих принадлежностях и принесла их, пока я разглагольствовал. В результате получилось, как будто так и должно быть. Раздав листочки и перья, Марта отошла и встала рядом со мной. Словно хорошенькая секретарша у босса. Умная и талантливая. И парни оказались хорошими помощниками. «Не буду вам мешать», — сказал я просителем и вышел из гостиной. Теперь я спокойно мог заняться своими делами, хоть в деревню пойти, хоть с Мосянем на мечах потренироваться. Но пошел я к Матрёне посмотреть, как она. Девушка сидела на кухне в уголочке, а Просковья суетилась, готовила мясо для отбивных. — А ты в другой раз не зли, барина! — поучала ее Просковья. — Да я не злила! — оправдывалась девушка. — Да как же не злила-то! — вздохнула Просковья. — А с чего это тогда он отослал тебя? — Не знаю! — всхлипнула Матрёна. «Управляющий сказал, что это для моего блага». «Для блага, как же!» Со вздохом проворчала Просковья. «Вон, исхудала-то как!» Я зашел на кухню, и разговоры стихли. «Ты как?» — спросил я у Матрены. Девушка подскочила. «Владимир Дмитриевич!» «Сиди и не подскакивай!» — рассердился я. Матрена тут же присела на краешек табуретки. Она была послушной и тихой, и какой-то потухшей. Мне от этого стало неуютно. «Сегодня отдыхай!» — строго сказал я. — А завтра разбери мои вещи. Я там обновки кое-какие купил. — Да я сейчас разберу. — Снова подскочила девушка. — Я мигом. И выскочила из кухни. Я даже глазом моргнуть не успел. Просковья сделала вид, что ничего особенного не произошло. Она просто продолжала от души долбить молоточком по куску говядины. Я немного понаблюдал за ее работой и пошел к Егору Казимировичу в контору. Управляющий, как и ожидалось, разбирался в бумагах и составлял договоры. — Егор Казимирович, — обратился я к нему. — Слушай, Владимир Дмитриевич. Управляющий отвернулся от конторки, за которой работал стоя, и слегка поклонился. — Чуть позже Данила с Глебом принесут вам листочки. Там будет информация о наших соседях. Нужно посмотреть, что нам будет полезно. — Сделаю! — тут же отозвался Егор Казимирович. — Спасибо. Поблагодарил я управляющего и пошел во двор. — Что, барин, не знаете, чем заняться? спросил проницательный Кузьма, когда я подошел к конюшне. «С чего это ты решил?» — поинтересовался я. Хотя Кузьма угадал. Я действительно ходил как непрекаянный. Что-то беспокоило меня. Было такое чувство, что я упускаю нечто очень важное и очень опасное. Я снова и снова прокручивал в голове все, что произошло сегодня. Вроде ничего странного, но разве что увидел своего будущего сына». От воспоминаний о красном сиянии и своих чувствах, когда я ощутил нашего смотрённого ребёнка, на душе стало как-то тепло, и почему-то чувство опасности увеличилось. «Да что за фигня?» — спросил я у себя, не находя причины для такого состояния. «Парень, что-то не так?» — спросил Кузьма. «Всё не так», — ответил я и пошёл обратно в усадьбу. Только я протянул руку, чтобы открыть входную дверь, как та сама распахнулась, и на крыльце появилась княжна Тараканова. «Анастасия?» — удивился я, почему-то не ожидая ее здесь увидеть. «Владимир Дмитриевич», — промурлакала она, «я свое дело не могу доверить бумаге. Мне нужно с вами поговорить лично и без свидетелей». От ее слов на сердце у меня появилась тянущая боль. И непонятно из-за чего. То ли от внезапно захлестнувшего меня желания то ли от разросшейся тревоги.